Глава 18. Надо сказать, место, где стоял город, производило сильное впечатление. Нигде не осталось ничего. Просто ничего. Огненная волна снесла и дома, и деревья, и дороги. Всё, до чего только смогла дотянуться. Похоже, пилоты бомбардировщика специально целились в наш культурный центр, от которого осталось только озеро расплавившегося кирпича. Армию лемуров словно корова языком слезнула. Хорошая такая корова, увесистая, на сто тысяч тонн тротиллого эквивалента, с языком из чистого ядерного огня, от которого не убежишь и не скроешься. Мы оставили пепелище позади, а вокруг уже разбивали кордоны отряды оцепления. Уже спешили в горячую зону дезактиваторы в тяжелых, проложенных со всех сторон свинцом скафандрах. и забронированных на манер древних мониторов танках. Нам тут было делать нечего. Соседние леса опустили, и никакая разведка не могла обнаружить ни одного лемура. Чудовища тоже куда-то все скрылись. Пока мы сидели под развалинами, флот успел перебросить сюда чуть ли не целый армейский корпус. Три полнокровные свежие дивизии. Два артполка, два саперных полка, специальный антирадиционный полк, строители, врачи. трапперов из местных ополченцев и так далее и тому подобное. Танненберг получил приказ отбыть по месту постоянного базирования. Мятеж, если это на самом деле был мятеж, затих словно бы сам собой. Не столь ли ж большое число граждан империи, поселившихся на Затипь, полностью вывезено. Начато строительство военных городков. Отныне тут будет базироваться настоящий большой гарнизон. Разумеется, мы получили свою долю висюляк на мундире. Батальон стоял в торжественном строю. Прямо за нашими спинами возвышались крашеные по жухлым кое-где маскировочным зелёным цветом боты. На орбите нас ждала мирена и отдых. Мы не сменили полевого камуфляжа на парадную форму. Мы только сняли броню. При полном параде был только командир полка. Господин майор? Нет, уже не майор. Оберст лейтенант Иохим фон Вальенштейн. Рядом с ним знамённая группа вьётся на свежем ветру с ЗТ5 красное знамя. В середине белый круг, а в нём расправляет крылья орёл с венком и солнцем. Печатает шаг почётный караул и идёт в окружении подтянутых офицеров свиты сам господин генерал-оберст Пауль Хаузер, командующий вторым десантным корпусом, которые как раз и входили дивизии лебе штандарты. «Мертвая голова» и «Дас Райх». Вместе с ним и командиры дивизии Лейпштандарт и генерал-майор Вищ, «Дас Райх» — генерал-лейтенант Крюгер и командир нашей собственной Тоттенкомф — бригадный генерал Приз. Странно, второй десантный корпус не высаживался на ЗТ-5, как мы уже знали. Флот перебросил сюда 48-й моторизованный корпус под командованием генерала Оберста Отто фон Кнобельсдорфа в составе 3-й и 11-й танковых дивизий. Плюс ещё панцер гренадерская дивизия Гроссдойчеланд. Ну и ещё те полки, о которых я говорил выше. Та ещё группировка. Они собрались зачищать всю планету, но для этого нужны настоящие охранные дивизии, как печальная знаменитая Галичина, а не армянские танқисты, которые, может быть, и умеют брать укреплённые мятежниками города, как тот же самый Утрехт, но совершенно беспомощны в лесной войне. Впрочем, это уже не моё дело. Я что, сочувствую этим бандитам, Фельдграу? Чем больше их тут поляжет, тем лучше. Для нового Крыма, да и вообще для всех еще мечтающих о свободе. Нам скомандовали смирно, и равнение на середину. Генералы и их свита остановились напротив знамени Таненберга, в свою очередь отсалютовали ему. Повернулись к нам. Хаусер вышел вперед, под жарой, совершенно седой, лицо прорезано глубокими щелями морщин. Слово до противотанковых ми рвами. Солдатен, доблестные воины Танненберге, верные слуги его императорского величия. Я хочу поблагодарить вас за службу. Вы столкнулись с противником, превосходившим вас численностью в сотни тысяч раз, но вы не дрогнули, вы не опозорили славных знамён империи, что реет сегодня над вашими шеренгами. Во-во, подумал я, взвейтесь до да развийтесь. Интересно, Ожил ли на свете хоть один генерал, что умел по-человечески говорить со своими солдатами? Наверное, даже знаменитый Гай Юлий перед строем своего любимого 10-го железного легиона произносил столь же напыщенные и глупые слова. Солдаты порой бывают милосердны, как дети. Жаль только, что милосердие их направлено не на тех, на кого надо. Потом было сказано ещё много всяческой ерунды. Я слушал, и скулы мои каменели от ненависти. Я уже не мог ненавидеть Мумбу, Ханя, Джанамани или Микки. Но эту имперскую сволочь с святыми генеральскими погонами на полевой форме, надетой словно в издевку над нами рядовыми, сделавшему свою работу, их я ненавидел чистой и незамутненной ненавистью. Стали выкликать имена. К генералам подался вперед, изогнувшийся от усердия адъютант с ящиком, где лежали награды. И первым выкликнули. Ефрейтор Руслан Фатеев. Это я, моё имя. На обшей имперском оно звучит дико и покорёжено. Но это моё имя. И ноги мои сами начинают печатать шаги по бетонным плитам взлётного поля. И я, я, Рус, чётко останавливаюсь в положенных двух шагах от смотрящего на меня со усмешкой Хаусера. Скидываю руку в старом и злом приветствии, дошедшим до наших времён. Ещё из эпохи легионов Великого Рима. Я Фрейтер Фатеев за мужество и стойкость при выполнении воинского долга, за храбрость, железный крест третьей степени с дубовыми листьями и досрочное производство в чин обер-лейфрейтера. Генерал Хаузер смотрел на меня, и я смотрел на него. У меня не было оружия, но клянусь, я убил бы его голыми руками. и его, и троих других генералов, прежде чем меня успели бы изрешетить. Так почему же я этого не делаю? Почему помимо собственной воли отвечаю, что я служу его величеству кайзеру и великой империи? Почему не вцепляюсь в тянущуюся ко мне с презренной железкой руку генерала, выламывая ее так, чтобы в один миг затрещали бы кости? Я могу это сделать. Я умею. Клаус Мария Ферсагентакль мучил меня не зря. Но я ничего этого не делаю. Явно всалитую в ответ на поздравляю солдат, чётко поворачиваюсь и возвращаюсь в строй. На правой стороне маскировочной куртки покачивается в такт шагам чёрный железный крест с тонкой белой каймой и бронзового цвета дубовыми листьями, охватившими его снизу из боков. Высокий и перский орден и сразу третья степень. Обычно сперва дают только четвёртую. И еще одна треугольная нашивка на рукав. Обер-Ефрейторы. Становый хребет армии. «Что, Рус, ты гордишься этим? Ты гордишься наградами врагов? Дай ответ. Дай ответ самому себе. Чего ты боишься? Чего стесняешься? Никто, кроме небесного всеотца, не услышит тебя. Молчишь, Рус, молчишь, молчишь». Награды получили многие. Господин Детина, в том числе из моего отделения, крест четвёртой степени без листьев дали Ханю. Микки и Фатих получили медали за отвагу вместе с первым чином обер-десантника. Вообще наш взвод оказался самым богато украшенным, что, собственно говоря, и неудивительно. Другие не сидели 5 дней под завалами. На пути домой команда Мирены выставила пиво. Как говорится, пей от плуза. Можешь даже напиться. хотя лучше приберечь запал для Сибири и девочек-феечек. Нам полагались приличные боевые, и, само собой, казначей Таненберга с чисто немецкой пунктуальностью уже прокредитовал наши счета, еще один закон десанта. Боевые не задерживаются ни на один день. Деньги ждут солдата, едва он ступит на землю базы. Будет на что гульнуть. Все мое отделение стояло на ушах. Недолго думая, я назначил Ханя своим помощником-заместителем. Написал ему представление на эфрейтора, которое наш лейтенант подмахнул с удивительной быстротой. Хань с чисто китайской мудростью принял бразды правления, а я... А меня на второй день пути вызвал к себе командир батальона, господин обер-лейтенант Эхим фон Валенштейн. Тут уж пришлось наводить парад по классу А. В просторной, по-спартански, просто убранной каюте Валенштейна Сидели мой лейтенант, сам господин новоиспеченный оберст-лейтенант, то есть подполковник, и уже знакомый мне по Кременсхойму, секурист непонятного звания. В прошлый раз он надевал погоны ритмейстера, а сейчас носил простой черный комбинезон танковых войск, но без знаков различия. Обер-Ефрейтор Фатеев, по вашему приказанию, отставить. Валенштейн поднялся, обошел вокруг стола, в упор взглянул на меня. Поздравляю с наградой, солдат. — Рад стараться, господин оберс-лейтенант. — Без чинов, обер-ефрейтор. — Фатеев. — Садись. — Ты показал себя настоящим молодцом-десантником. Вслед за твоим лейтенантом повторю. Побольше бы таких солдат. Тогда империи не страшны были бы никакие чужие. Вальнштейн хлопнул меня по плечу. — Садись. Мы хотим послушать твои соображения по поводу тех тварей, с которыми мы столкнулись на ЗТ-5. Секурист ободрительно кивнул. Говорил Фатеев: "Мы пришли к схожим выводам, но мы всегда стараемся выслушать свидетелей как можно подробнее. Что ты говорил о биологической войне?" Я взглянул на лейтенанта, тот коротко кивнул головой. Не вдаваясь в подробности, я сказал, что, по всей видимости, мы столкнулись с противником, практикующим биологическую войну. Специализированные организмы, способность к репродукции их в огромных количествах, кардинально перестроенный метаболизм. Совершенно ясно, что новый тип генной регуляции, очевидно, новые, неизвестные нам катализаторы ферментативных реакций, при очень небольшой индивидуальной запас прочности каждого такого создания. Иными словами, как я уже упоминал, они быстро сгорают. Бойцы однодневки. Накопление опыта каждым индивидуумом невозможно и несущественно. Знания аккумулирует популяция. Невольно я вспомнил о схожем с богомолом существе, который я подстрелил гранатомета. из гранатомета. Из-за длинных антенн его так и тянуло поименовать наводчиком или корректировщиком. Сказал я и о том, что по моему мнению, если наш противник способен к самообучению, а он наверняка способен, он пойдет по пути миниатюризации своих боевых средств. Сперва очевидно спустится до вирусов и патогенных бактерий, но скорее всего стабилизируется на уровне пчел, ос или шмелей. Меня слушали внимательно, не прерывая. Фон Валенштейн самодовольно поглядывал на секуриста. Вот, мол, какие у меня обер-ефрейтеры. Так сразу и не подумал бы, что русский, что не стержневой нации человек. «А как же дети?» Дождавшись, пока я выдохну, спросил секурист. «Дети, которых ты подстрелил в Кременцхольме? Псионические способности противника как вписываются в твою картину?» Я покачал головой. История с детьми на самом деле не лезла в рамках какой-либо теории. Если дети были настоящими, а щупальца нам просто привиделись, то почему бы просто не отдать нам приказ перестрелять друг друга? Для чего такие сложности? Универсальный закон стратегии. Простота и рациональность. Рациональность я в данном конкретном случае не видел. У нас есть свои предположения, сказал сикурист, вальяжно закидывая ногу за ногу. И я увидел, как поморщился Вальенштейн. И первое из этих предположений. Скажи, Уберье Фрейтер, ты не думал, что под ментальным контролем были не дети, которым наш неведомый неприятель отдаёт псионический невербальный приказ на сверхчувственном уровне? А ты и твоё отделение, что вам приказали увидеть то, что вы увидели? Я пожал плечами. Господин Рейтмейстер, нам можно внушить, что у ребёнка щупальца вместо ног. Но я не верю, чтобы эти детские руки сумели бы продавить кевларовый воротник брони. Город-то его так просто не возьмешь. И поэтому...» — ласково подбодрил меня секурист. «Лейтенант, выразите на кошляну». Фон Валенштейн нахмурился, уже не считая нужным скрывать своих чувств. «И поэтому я не верю, что эти дети были детьми». Твердо закончил я. «Почему бы не предположить, что...» «Не заговаривайся, обер-ефрейтор!» Поморщился секурист. «Ты, конечно, не хочешь сказать, что мы вынесли свое суждение, потому что наш...» Он усмехнулся. «Наш неприятель исказил показания приборов и данные тестов, так что мы приняли чудовищных монстров за тела невинных детей». Я подумал, что для научного диспута место выбрано немножечко неудачно. «Не могу знать, господин ритмейстер», — говорил, что думаю, по-уставному выпучив глаза и вскинув голову, рапортовал я. «Кхм, Карл!» — прокашлялся уже и Валенштейн. «Что, Йохим?» — резко повернулся секурист. «Убитые дети! Их родители уже подали петиции со всеподданнейшей просьбой покарать злодеев. Как еще можно им объяснить смерть их детей от пуль? Лемуры огнестрельным оружием не обладают». «Ты, обер-ефрейтор!» — голос ритмейстера зазвенел. «Ты из Нового Крыма! Ты неблагонадежен!» как и все твои <смех>, соплеменники. И я утверждаю, ты намеренно убил этих детишек, движимый ненавистью к стержневой нации, опоре нашей славной империи. Господин ритмейстер. Теперь звенел сталь уже и голос Валленштейна. Если вы выдвигаете обвинение в адрес моего обер-ефрейтора, если бы выдвигал, господин подполковник Мы бы уже разговаривали с ним в других обстоятельствах и в другом месте, мрачно огрызнулся секурист. Мне было важно проверить мои предположения. Я же вас предупреждал, разве не так? Так, но тогда с вашего разрешения я закончу, Гер Оберс лейтенант. Так что, Обер Ефрейтор, ты продолжаешь настаивать? Я ведь могу на самом деле выдвинуть против тебя обвинения, и тогда? Он выразительно выложил на стол пару взъякнувших никелированных наручников, старого образца, такие давно уже не применяются в войсках. Господин ритмейстер, я не виновен, но я не сомневаюсь, вы поступите так, как вам велят долг верного подданного империи и честь офицера. Сексоты, охранка и им подобные очень любят, когда им напоминают об офицерской чести. Трусость в таком случае очень легко скрыть под маской благородства и милосердия. Но этот секурист, может и сволочь, однако вот трусом он точно не был. Ну, только усмехнулся в ответ на моё высокопарное заявление. Оберье Фрейтер. Дело о твоём поступке пошло в производство. Мы не можем игнорировать петиции верных подданных нашей великой империи. Так что мы с тобой ещё поговорим после. А пока можешь идти и подумай, как следует. Что ты скажешь дознавателям, когда мы вернёмся на базу? Можешь идти. Берьефрейтер остонтесь ледяным голосом вдруг сказал Вальенштейн Господин ритмейстер мне кажется в ваши непосредственные обязанности требует вашего присутствия в помещении аналитического отдела не смею больше вас задерживать господин ритмейстер я ожидал что сикурист начнёт злобно шипеть и грозить вальенштейну последствиями однако ритмейстер только рассмеялся разумеется герцоберс летенант разумеется Тем более, что я выяснил уже все, что хотел. Он полез в карман, выудил плоскую серую коробочку, перемигивавшуюся многочисленными разноцветными светодиодами. Нет-нет, господа, не волнуйтесь. Наша беседа не записывалась, это не регистратор. А, с вашего позволения, пробник, тестер. Меня интересовал ваш обер-ефрейтор, а теперь я удаляюсь. С вашего разрешения, господин подполковник, господин лейтенант. Он небрежно вскинул руку в салюте и шагнул за порог. Несколько мгновений в каюте царило молчание, почти что похоронное, иначе и не скажешь. Фон Валлингштейн мучительно двигал шеей к одеком, словно ему нестерпимо жал туго накрахмаленный воротничок. Я ещё ни разу не видел командира полка нибрежно или неаккуратно одетым. Даже полевую камуфлированную броню он ухитрялся носить так, словно это был вечерний фрак. Мой лейтенант сидел с таким выражением, словно только что упустил преступника, покушавшегося на священную особу его императорского величества кайзера. Обер-ефрейтор, наконец, заговорил Вальенштейн. Мне не нравится вся эта история. Нет тоже Героберт, с вашего разрешения. Я ещё не Героберт, так что давай без лести, парень. Ты заслужил железный крест. Ты дрался как настоящий десантник. Но что это за история с детьми? «Я читал отчеты. Контрразведка любезно переслала мне копии. Я знаком и с твоими показаниями. Но я не понимаю, для чего Карлу потребовалась эта мизансцена». «Он проверял», — подал голос лейтенант. «Проверял? Что проверял? Не кинется ли на него обер-ефрейтор? Слушай, Рус, ты хороший солдат. Я не слишком люблю господ из контрразведки». Это не секрет ни для кого в Тененберге, в том числе и для них самих. Я постараюсь прикрыть твой тыл. Но скажи, тогда в деревне ты был полностью убеждён, что имеешь дело с монстрами. Так точно. Любое иное объяснение натыкается на бритву Окама и потому непригодно для серьёзного анализа. Подполковник и лейтенант переглянулись. Ты считаешь, что контрразведка ошиблась со своими тестами? Медленно осведомился Валенштейн. «Я позволил себе пожать плечами. Я могу представить, что мы все стали объектом какой-то операции сил безопасности, находящейся далеко вне пределов секретного допуска. Даже для вас, господин оберс-лейтенант». Валенштейн хмыкнул. «Соображаешь, обер-ефрейтор? Ладно. Служи и ничего не бойся. Я тебе верю. На твоем месте я поступил бы точно так же». Если кто-то посягает на моих солдат, он автоматически становится неприятелем, а с неприятелем надо поступать согласно уставу, то есть уничтожать. В случае если он продолжает оказывать сопротивление, разрешаю идти. А ты, лейтенант, присмотри за убер-ефрейтором. Штази нечего делать в моём батальоне. Я поднялся и отсалютовал. Иди служи, убер-ефрейтор, повторил Вальенштейн. Ты хорошо начал. Желаю также продолжать. Я молча склонил голову.